Агент явился лишь ближе к вечеру, и к моменту его появления е н Скер так ни разу и не взглянул на часы. Слуга дважды приносил свежезаваренный чай и убирал пустую посуду, а й е н Скер так и сидел, любуясь дюнами и м а р е в о м над песками. Наконец доложили, что агент прибыл. Вошел и е н Рит. Старший сын, воплощение отцовских надежд и один из лучших оперативников резидентуры. Выглядел он уставшим, следы недавнего взрывного метаморфоза все еще явственно просматривались на его теле. Сын до сих пор был неприятно похож на Хома, хотя уж кому кому Аенескеру вроде бы не привыкать к облику землян. Садись, велел Ян Йескер, и пододвинул ближе к сыну сосуд с чаем и чистую чашу. Слуга только-только ополоснул ее кипятком. Ян Рид с готовностью опустился на подвес и скрестил ноги. С не скрываемым удовольствием отведал чаю, поднял глаза на отца. Впрочем, нет, в данном случае скорее на шефа, а не на отца. Ну, позволил говорить Йен Яскер. Записи удалось раздобыть только на одного, того, которого на Табаске звали Семенов. С ним все в порядке, почти. Йен Рид, или как чаще его называли друзья и коллеги Рин Риду, вынул из скрытой полости в теле плоскую кассету с мемокристаллами. н Двадцать три записи, включая базовую. Мы сумели прочесть двадцать две. Одна увы была с дополнительной защитой. Насколько я могу судить, та, которая относится к периоду обучения в разведшколе. Данные утрачены безвозвратно. Остальные читаются. Копии я оставил в лабораторном архиве, как ты и велел. Хм. Дополнительная защита? Интересно, с чего бы? Впрочем, понятно с чего. Хома берегут методики обучения. Ручаюсь, что эта запись единственная находилась в кассете не по хронологии и под ложным ярлыком. Так? Откуда ты знаешь? р е н р и д у смешно двинул кожей над глазами, хотя никакого подобия человеческих бровей у него уже не просматривалось. Именно так. Она стояла 1 4 й хотя маркирована как 0 б и с Первые пять мы проверяли по полной программе, базовую, нулевую и первые четыре задания. Остальные только по входной маркировке. На этой первичная маркировка была обычная, вплоть до молекулярных меток, а защита стояла по низкому уровню, от двухпарольного считывания. Требовались дополнительные пароли, которых, впрочем, у нас все равно не было. Мы не сумели бы вскрыть запись и обойти защиту, даже если бы знали о ней. Этих паролей, в общем, х р а н и л и щ е скорее всего нет и никогда не было, пояснил Ян я с к е р Если нужно восстановить память за тот период, прибывает специалист непосредственно из разведшколы с паролями. И вводит их самостоятельно, не открывая м н е м о н и к о м хранилище. По крайней мере, я бы поступал именно так. р и д р и н у отпил еще чаю, ожидая распоряжений шефа. Ладно, сын, ты хорошо поработал. Кого-нибудь потерял? Двоих из прикрытия. Так было надо. Что ж. Вполне приемлемая для клана цена. Иди, отдыхай, а записях я позабочусь сам. е н р и д уважительно наклонился и встал с подвеса. Мама здесь? Здесь. Хочешь ее увидеть? Да. Похвально. Вступай. Она спрашивала о тебе утром. Снова наклонившись, е н р и д покинул беседку. А глава резидентуры притронулся к кассете с кристаллами лишь после того, как опустил сосуд с чаем.